13 декабря в доме Бестужевых был большой семейный праздник. В кое-то веки у матери за одним столом собрались сразу пятеро сыновей и три сестры, и матушка посреди своих ненаглядных. Николай и Александр Бестужевы попросили самого младшего брата Павла уехать пока из Петербурга, а то неизбежно явится на синацкую, и ежели что мать останется без взрослых мужчин. Павел уехал, но затем тайно вернулся. Могла ли она предвидеть, что не пройдёт и суток, писал в воспоминаниях Михаил Бестужев. В тот же день расцеловав мать Александра отправился на последнее заседание заговорщиков. Зайдя к Рылееву в кабинет, Бестужев застал там Каховского, Пущина и Оболенского. Все, словно прощаясь, обнимали Каховского. Спустя минуту Рылеев сказал Бестужеву, «Он будет ждать царя на Дворцовой площади, чтоб нанести удар». Бестужев ничего не ответил. Позже подошли Коновницын, Судгов, Кюхельбекер, Репин, Шумный Якубович, Совещание вёл Трубецкой. Решение было таким: под предлогом незаконности отречения Константина Павловича всё-таки собрать войска на Сенатской и тем самым принудить Николая вступить в переговоры. Трубецкой выдвинул идею захватить Зимний дворец. Бестужев несколькими днями раньше уже предлагал то же самое, похоже, Трубецкой теперь выдавал его идею за свою. Никаких конкретных планов толком не утвердили, определив действовать как Бог положит по обстоятельствам. Ночь накануне 14 декабря у Бестужева была предположим труднее любой ночи перед дуэлью. Там что? Пуля, смерть, в конечном счёте вопрос удачи. Но огорчится только мать. А братья и сёстры переживут. Тут же измена За это карают позорной смертью. Но если удача даже вообразить трудно, насколько всё изменится, если удача. Оделся Бестужев отлично в парадную форму: мундир, прошитый золотом, белые pantalоны, лакированные ботфорты. Согласно занимаемой должности, никого в полках поднимать он не мог. Вот если бы перешёл в своё время в армию, другой вопрос, но не перешёл же. И всё равно Бестужев окажется одним из трёх старших по чину среди восставших. С утра отправился к Каховскому и, как сам утверждал позже, уговорил его не убивать государя. Этот поступок спасёт Бестужева от повешения. Успел подстрякнув самолюбие Каховского, представить гнусным цареубийство констатируют следствие если точнее узнав с утра что коховский уже не желает быть цареубийцей бестужев снял с него слово данное релею беру это на себя сказал он коховскому имея в виду ответственность за отказ а не сам поступок бунтовать бестужев вовсе не раздумывал в дело так в дело отступать стыдно От Каховского едет к Екубовичу, который лежал без сил в нетопленной комнате и отказывался двигаться. После Екубовича направился к брату Михаилу, что Екубович спросил Михаилу: "Раздумывает как бы похрабрее изменить нам сострел Александр?" Оба пошли в казармы, где служил Михаил. По дороге Александр молился и молитву эту запомнил: "Если дело наше право, помоги нам, если же нет, Да будет твоя воля. В казармах успешно разберёг солдат криками, сказал, что он адъютант императора Константина Павловича, которого задержали по дороге в Петербург. Говорил сильно, будет отмечено в следствіе. А значит, Александр Бестужев был спокоен, уверен в себе, убедителен. Не хотим Николая, хотим Константина, закричали солдаты. Бестужева это вполне устраивало. Тем же утром с декабристом Щепиным они обменялись фразой: к чёрту конституцию. Решили, что достаточно посадить на трон Константина Павловича, разве что с некоторыми ограничениями, как сам Бестужев выразился после: Михаил построил свою роту, Александр отправился в другие казармы, продолжать передрящие речи. В какой-то момент Смутьянов пытались остановить Бригадный командир генерал Шеншин, полковый командир барон Фредерикс и батальонный полковник Хвощинский. Бестужев направил на Фредерикса пистолет и сказал: "Отойдите прочь". Едва Фредерикс отвернулся, Щепин ударил его саблей по голове, и тут же генерала Шеншина и следом полковника Хвощинского солдаты при этом хохотали. Сразу стало много крови. Все были ранены, никто не погиб. Бестужев отвернулся. Кровь его не пугала, но он не собирался никого калечить и тем более без прямой необходимости убивать. На Сенатскую площадь явились три неполных гвардейских полка: московский, гренадерский и гвардейский морской экипаж. По дороге встретили Якубовича. Тот наконец согласился принять управление войсками. Но уже на Сенатской со словами о как болит голова, Якубович ушёл с площади. Трубецкой всё никак не появлялся, а его ждали больше всех. Ралеев мелькал на площади несколько раз эпизодами, стоял в стороне, очень скоро потеряв всякую веру в успех. Бестужевы пущен и Щепин несколько раз уходили с площади погреться в кондитерскую. От чего-то это особенно хорошо представляется. Бестужев был без шинели, то ли надеялся на более скорое разрешение ситуации, то ли скорее форсил. Потом его видели у подножия памятника Петру Великому, где он демонстративно точил саблю о гранит, жесты не просто ценил, но и умел их производить. Ещё видели, как он махал белым платком и кричал: "Ура, Константин!" Снова замерзали, топтались на месте. Каховский то отдавал Бестужеву пистолет, чтоб постучать рука об руку, то забирал. Подъехал генерал-губернатор Петербурга Михаил Андреевич Милорадович, постаревший со времен суворовских походов, но еще бравый, уверенный в себе. «Ребята, разойдитесь, марш во дворец, с повинной!» Раздался выстрел. Милорадовича ранили. В сутылыке... Не очень было понятно, кто выстрелил. Перед смертью прославленный генерал успел сказать: "Я счастлив, что в меня стрелял не старый солдат". Он-то успел заметить Петра Коховского. К вечеру все одурили от холода. К бунтовщикам рискнул подъехать генерал-адъютант Левашов, уже знавший, что случилось с Милорадовичем. Кто-то пытался и в левошова выстрелить, но Бестужев схватился за пистолет с криком: "Что вы судреть делаете? Кто вас об этом просит?" Тем самым спас генерала. Новые полки не подходили. Трубецкой пропал. Бестужев видел, что дело проиграно, но честь не позволяла ему уйти, в конце концов брать здесь. Разрешила ситуацию кровь. В 5 часах начался артиллерийский обстрел мятежников. Картичка силуцелые ряды, Бестужево пробило шляпу на волосы от головы напишт он после. Насквозь промёрзшие ряды дрогнули и побежали. Бестужевы и здесь проявили себя. Александр и старший брат его Николай пытались собрать отряд из матросов гвардейского экипажа на Галерной улице, чтоб преградить путь к Валерию. Но кавалерия так и не явилась. Узкую улицу куда удобнее было простреливать насквозь. Пришлось отступать дальше. Вся улица была в трупах. Убили множество прохожих. Тем временем третий брат, Михаил Бестужев, собрал отступавших мятежников на льду Невы в боевой порядок. Уже три взвода были выстроены, когда треснул лед, и солдаты начали тонуть. Весь первый день император был уверен, что руководил мятежом именно Александр Бестужев. Николаю Бестужеву в одном из домов на Галерной открыл дверь неизвестный ему господин. Николай сразу же признался, что он мятежник и даже назвал свою фамилию. Скоро явился сын этого господина в игитанском мундире из придворных и сообщил толпу мерзавцев разогнали. Теперь открывается, что зачинщики всего братьи Бестужева, и ни одного из этих подлецов не смогли поймать. Хозяин кивнул и помолчав, сказал сыну, чтоб тот не торопился с выводами, может быть, ещё не вся правда о случившемся ему известна. Наш Александр о событиях того дня рассказывал потом писателю Николаю Щукину. Галерная улица на конце была закрыта подле канавы каким-то полком. Я знал, что все дома в улице проходные на него. Бросился в одни ворота, в другие все заперто. Наконец я подбежал к какому-то дому. Дворник, желая посмотреть, что делается на улице, высунулся из калитки до половины. Кортеча в висок поразило его. Бедняжка лежал половину тело во дворе, другую на улице. Я перешагнул через дворника. На следствии Бестужев говорил, что пересидел у неизвестных ему женщин и через час вышел к Неве. 14 декабря жандармы нагрянули в дом Бестужевых, но никого не застали. Всю ночь Александр Бестужев ходил по улицам, а с утра по церквям из одной в другую, молился, нет, просто грелся, смотрел на святых, прощался с жизнью. 15 декабря он живой мертвец, как ни в чём не бывало, зашёл в гости к кому-то из знакомых. Все смотрели на него в ужасе. По-прежнему был в парадном мундире, прошёл сквозь комнату, сел на пуфик. С ним никто не разговаривал. Ну, как хотите. А я мог бы вас повеселить, господа. Отправился дальше гулять, вышел к Неве, некоторое время бродил по галерной гавани. После обеда оказался у Зимнего дворца, зная военные порядки, затребовал караульного офицера и уверенно прошёл сквозь три цепи солдат до самой дворцовой губт-вахты. "Бестужев!" в ужасе закричал караульный офицер. "Тебя ищут!" "Знаю," ответил он. "Доложите, что я хочу сказать государю слово и дело." Когда конвою велели сопровождать Бестужева, он скомандовал: "Марш" и пошёл с конвоем в ногу. Нынче могут не разобрать, последний парад тут перед нами или шутовство. Нет, первое. Бестужев воспринял случившееся как дворянин и офицер. Всё его последующее поведение продиктовано кодексом дворянских понятий о воинской чести. Проиграл сдай оружие победителю. Приведённый в кабинет к Николаю I Бестужев по всем правилам устава проговорил: "Преступный Александр Бестужев приносит вам свою повинную голову". Помолчав, государь сказал: "Молодой человек, я тебя прощаю, но Бог тебя не простит". «Как же ты попал в заговор, любезный?» «Было между царствия, и я почувствовал себя свободным в поведении». Фразу приготовил заранее, она казалась ему убедительной. Бестужев сразу был очарован новым государем, его спокойствием, его удивительным доброжелательством. Даже Ир-Илеев, куда менее сентиментальный, попал под его обаяние, написал удивительные силы покаянное письмо, Просил жену молиться о Николае. Сразу после разговора с государем Бестужева допрашивал генерал Левашов, тот самый, которого он спас. В первом показании Бестужев назвал уже и без того известные фамилии заговорщиков Рылеев, Пущин, Каховский, Оболенский, Трубецкой, всех их и так видели на площади, кроме Трубецкого, который, впрочем, сейчас уже валялся в ногах у государя, Спасибо, капитан, проследуйте к каземат номер 1 Никольской куртины. В тот же день Бестужев попросил бумагу и перо, написал государю пространное объяснение всего случившегося. Начал издалека. После вторжения Наполеона писал Бестужев: "Народ русский впервые ощутил свою силу, тогда-то пробудилось во всех сердцах чувство независимости, сначала политическое, а впоследствии и народное". Вот начало свободы мысли в России. Негры на плантациях счастливее многих помещичьих крестьян, продавать в розницу семьи, похитить невинность, развратить жон крестьянских, считается ни во что и делается явно. Не говорю о барщине и оброках. Одно лишь правительство беззаботно дремало над вулканом. Одни судебные места блаженствовали, ибо только для них Россия была обетованной землёю. Входя в общество по заблуждению молодости и буйного воображения, я думал через сто принести пользу отечеству. Если бы присоединился к нам Измайловский полк, я бы принял команду и решился на попытку атаки, который в голове моей вертелся уже и план. Любопытно, где-то в небесных бумагах пылится ли не сбывшийся вариант, в котором на Сенатскую площадь выходит Измайловский полк, и штабс-капитан, поэт, писатель-дуэлянт Александр Бестужев совершает государственный переворот, а следом становится, скажем, диктатором. Что там в таком изложении предстоит России, русским? Или такого не может быть от того, что быть не может? На четвёртый день его заковали. 26 декабря повезли пред отче комитета с военным министром Татищевым во главе Бестужев, кто убил Милорадовича. Я слышал, что Коховский, он раза три брал и отдавал мне пистолет. Идите. Сказали, что на остальные вопросы будет отвечать письменно. Шипнули, что государь доволен его ответами. Завязали глаза и увезли. В Кузема тебе Стужев дал все показания, включая характеристики на Трубецкого, Рылеева, Абаленского, Никиту Муравьёва, Ивана Пущина, Штейнгеля, Адоевского, Коховского, Судгофа, Арбузова, Ростовцева Якубовича, Тарсона, Щепина Ростовского и своих братьев. Именно Бестужев объявил, что Трубецкой был назначен предводительствовать мятежом. Рылеев он обозначил в показаниях как мечтателя, а себя как солдата. После показаний Рылеева и Александра Бестужева будут арестованы 8 человек, чья вина до допросов никому известна не была. Батеньков, грибоедов, Завалишин, Ентальцев, Кальм, Капнист, Нарышкин, Хтиинцев. Батеньков единственный из числа декабристов, проведёт в одиночном заключении в Алексеевском ravelinе Петропавловской крепости 20 лет и на какое-то время повредится рассудком. Так Бестужев с невозможным спокойствием, стрелявший в сундуэлях, простоявший весь день и не утративший присутствия духа даже под обстрелом в день мятежа, без всякого давления посчитал возможным рассказать всё. «Бог сохранил меня для раскаяния», — напишет Бестужев на одном из допросов. Он действительно раскаялся, как, впрочем, и множество других декабристов. «Я чувствую теперь, что во зло употребил свои дарования, что я мог саблю или пером принести честь своему отечеству», — скажет Бестужев на следствии. Более всего из декабристов Бестужев выгораживал своих братьев, написал, что именно он, Александр Бестужев, виноват в поступках Михаила и Петра. «Сердце мое, — писал Бестужев, — обливается кровью, когда я вздумаю, что судьба привела меня быть обличителем друзей и братьев, которых я люблю более себя, но Бог свидетель, что немалодушие водит пером моим, и я ввел многих в погибель, приняв заблуждение за истину». Чего же не сделаю для самой истины? В пользу того, что Бестужев здесь пишет правду, говорит и тот факт, что он так и не рассказал наследстве, кто его прятал после расстрела бунтовщиков. Покидая приют их женщин, он поклялся не выдать их и слово сдержал. 21 января комитет ходатайствовал капитана Бестужева расковать сколько во уважение к ротости и чистосердечия, которые он показал при допрашиваниях в комитете. Каховский до середины мая не сознавался ни в чем, но затем, осознав, что уже кем-то выдан с головой, начал давать показания. На конечную участь Александра повлияли, скорее всего, показания Каховского. Тот признался в убийстве Милорадовича и полковника Стюрлера Но сказал, что от попытки убить государя его отговорил Бестужев. Показательный момент. Государь назначил матери Бестужевых, а по её смерти её дочерям 500 рублей ассигнациями годовой пенсии. В тюрьме Бестужев перевёл Кателину. Он догадывался, что его могут казнить, но нервы не отказывали ему и здесь. Стихи, проникнутые высоким религиозным чувством, в заключении писал и Рылеев. Но чтоб переводы, всё-таки это совсем другая работа. 12 июня к Бестужеву зашёл плац-майор Батюшка в комитет. Стол буквой П, за столом не менее 100 сановников Государственного совета и прочих. Выслушал приговор штабс-капитан Александр Бестужев умышлял на цареубийство и истребление императорской фамилии. Возбуждал к тому других, соглашался также и на лишение свободы императорской фамилии, участвовал в умысле бунта привлечением товарищей и сочинением возмутительных стихов и песен. Лично действовал в мятеже и возбуждал к нему нижних чинов. Осуждённые бунтовщики были разбиты на пять разрядов. Все сии и суть государственные преступники первого разряда, осуждаемые к смертной казни отсечением головы. Его головы отсечением? Внешне вида не подал и не дрогнул. Вообще все декабристы выслушали приговор с наглядной выдержкой. Врача никому не потребовалось ни в эту минуту, не в течение последующего дня. Пяти была назначена смертная казнь четвертованием. Первый разряд – 31 человек, приговорены к отсечению головы. Второй разряд – 17 человек, к политической смерти. Остальные – к каторге. Кто вообще без срока, кто на определенный срок, кто в ссылку на поселение, кто с правом выслуги, кто без этого права. утром на следующий день безтужево подняли вставайте на экзекуцию какое неподходящее слово для отсечения головы экзекуция голова которая думала сочиняла взгляды на русскую словесность целовала смотрела в дуло направленного пистолета сейчас будет отсечена отрезана и это называется поучием словом экзекуция Провали через крепость, остановились на мосту возле Алексеевского равелина. Вокруг стояли декабристы, большинство из них Бестужев узнал. Иван Пущин, как ни в чём не бывало, с кем-то разговаривал, о чём-то пошутил, и все захохотали. горели костры, увидел виселицу, пять верёвок. Всех осуждённых расставили перед частями полков, где они служили. Заставили опуститься на колени. Над головой каждого сломали шпагу. лишали офицерской чести. Рядом стоял Якушкин. Его шпага никак не ломалась. Попытались с ударом об голову, бесполезно. Ещё одна такая попытка, и ты убьёшь меня до смерти, сказал Якушкин. С безтуживы сняли мундиры и бросили в костёр. Всех согнали в толпу и вернули в каземат. Виселица предназначалась для Рылеева, как за главного, Каховского. как убийцы и трёх важнейших заговорщиков из Южного общества Пестеля, Бестужева Рюмина, Сергея Муравьёва-Апостола. Их повесили в тот же день. Трое сорвались, не выдержали верёвки. Повторно вешали через полчаса. Узлы были плохие. Когда казним их сняли, эти трое ещё хрипели. Полочам пришлось руками затягивая верёвки до давить. Один из трёх, кого убивали так долго и страшно, был рельеф